Глава 27. Веспер идёт прочь от горна. На плечи и голову ей падают редкие капли дождя, но она их не замечает. Её люди проводят последние проверки перед отбытием, уговаривая поломленных металлических змей воскреснуть. Она уходит прочь от них. Веспер направляется к краю лощины, коробкойсть там, где под ногами скользит грязь. Она получает удовольствие от этого подъёма, обнаружив, что он даётся ей легче, чем ожидалось. Наверху пасутся козел и коза. При ее появлении они испуганно отрывают голову от травы. «Вот вы где!» — говорит она, делая шаг вперед и раскрывая руки. Коза срывается с места и убегает, а козел озадаченно на нее смотрит. «Это я, Веспер. Помнишь меня?» При звуке ее голос он озирается по сторонам, затем переводит взгляд на нее. Темные глаза не выражают никакого узнавания. «Все в порядке, я не причиню тебе вреда». Она делает еще один шаг, и он тут же ретируется. С безопасного расстояния блеет коза, и он горцует к ней, а затем оборачивается. «Ага», — произносит Веспер, опуская руки, — «полагаю, ты тоже меня оставляешь». Козел орет, вызывая у нее улыбку, и коза убегает еще дальше. «Тогда пока, и удачи тебе». Какое-то время козел тупо глазеет на нее, а затем коза вновь блеет, и он отправляется за ней в погоню. Веспер ждет, пока они исчезнут из вида, утирает лицо и направляется к Дивенбургу. Живой Горд каким-то образом встал на якорь. Поиск истяных конечностей собирается плотной кучей, создавая круглое белое основание, на которое взгромоздился сам Дивенбург. Некоторые из конечностей, перекручиваясь, тесно жмутся друг к другу, образуя ступени, ведущие к главным воротам. Веспер взбирается по ним, вновь радуясь тому, что приходится приложить усилия. Она чувствует, что её ноги могут идти вечно, даже если сердце остановится. Вокруг Турели, как пауки, копошатся группы людей, с любовью их чиняя и восстанавливая. Вблизи, вооружённым глазом, виден масштаб разрушений, и можно только позавидовать скорости исцеления Дивенбурга. Она покидает красочные и великолепные улицы, направляется в большое здание с высокими потолками и широкими окнами. Здесь за столом её ожидает фигура в гладкой чёрной броне. Она подходит и садится напротив, помещая меч на стол, но не убирая руки с офиса. Фигура снимает шлем, под которым оказывается лицо диады, а за ним струится сущность первого. Веспер понимает, что это всё ещё её беспокоит. Меч показывает ей скрытую некротрубку. Она выходит из стены, поднимается по спинке стула и пронзает за одну сторону тела. Это лишь иллюзия дискретности, существо, которое её встречает, не более чем почка великого дерева. Мы скоро отправляемся. Ты хотел поговорить? Первый кивает. Да, мне важно сохранить наш союз. Лишь от меня тебе может исходить прямая угроза, и только ты и семеро можете мне угрожать. Я не собираюсь угрожать никому, как ты, в принципе, должен был уже понять. Это бы противоречило всему, для чего было заключено Горнское соглашение. Это ты организуешь все эти секретные встречи, не я. «И все же ты вступила в переговоры с очертанием, таким образом привязывая его еще ближе к себе». «Так вот в чем дело». Она принимает молчание за согласие. «Честно говоря, речь не об угрозах, ровно наоборот. Когда ты пришел ко мне, то попросил меня встать между тобой и семерыми, так? Верно. Вот я и встала, и стою до сих пор». «Не понимаю, к чему это заявление». Я не помогаю очертанию за тем, чтобы потом мы объединили силы против тебя. Я ему помогаю, чтобы держать его подальше от тебя. Я стою между тобой и очертанием. Теперь, понимаешь? Да, но чью сторону ты примешь, когда очертание придет за мной? Веспер не мешкает с ответом. Этого не произойдет. Такова суть моего народа. Это неизбежно. У очертания было множество возможностей, чтобы заключить со мной договор. Вместо этого он убежит на север, копить силы. Нет, всё не так. Тогда пообещай мне, если Чертань не вернётся в Дивенбург ещё битвы, то ты отступишь в сторону. Как насчёт такого плана? Я пообещаю, что не буду помогать Чертаню возвыситься над тобой, но не позволю разразиться очередной войне, вне зависимости от того, кто её начнёт. Интересная позиция. Мне не терпится увидеть, возможно ли такая свобода без насилия. Возможно, она наклоняется вперёд. Если ты поможешь. Стул царапает пол, она отодвигается. Кстати, мои поздравления. Наверное, приятно вновь быть целым. Благодарю. Мы оба теперь возвеличились, и это меня радует. Что ж, говорит она, поворачиваясь к выходу. Уверена, мы ещё увидимся. «Хочешь попрощаться с семьей, прежде чем уйти?» Она останавливается и качает головой. «Они не знают, что я здесь. Я с ними уже попрощалась, и, поверь, этого хватило». Отводится последняя костяная конечность, которая приковывает небесный дворец Альфы к Дивенбургу, и обширный двигатель с мягким гудением вновь оживает. Его нельзя услышать снаружи, но некоторые ноты все же ускользают, создавая резонанс, от которого дрожат зубы и встают дыбом волоски на теле. С башни Дивенбурга Самаэль смотрит на удаляющийся дворец. В восхождении дворца прослеживается величественность. Он получил лишь поверхностные повреждения, тогда как металлические змеи ползут вслед за ним, переваливаясь из-за нанесённых увечий. Семеро стоят на парапетах, и двое из них кажутся меньше, чем остальные. Один, поскольку его голова склоняется из-за цепей, вторая, потому что она действительно меньше. Веспер обнажает злость в последнем приветствии, и Самаэль тянется к отсутствующему мечу. Его рука зависает, а потом поднимается. Это не взмах, не приветствие, но ну, что-то среднее. Из-за уважения он остается стоять, а империя крылатого ока начинает свой путь домой. Ищейка присоединяется к нему, устраиваясь рядом. К синому отродью понравился подъём по лестнице. Самаэль чувствует эту радость по раздувающимся бокам и потому, что ещёйка не закрывает пасти, пытаясь отдышаться. Успокаивается полупёс не сразу, дольше, чем обычно думается Маэ. Ещёйка стареет. Самаэль подозревает, что его собственному телу понадобится много времени, чтобы разрушиться полностью, но знает, что его товарищ уже давно переступил порог своего последнего десятилетия. чувствуя печаль Самаэль и щейка скулито прижимается головой к хозяину, поднимая глаза. Самаэль тянется к нему и ободряюще гладит и щейку, хотя он не уверен, делает это для себя или для полупсады да и вообще имеет ли это какое-либо значение. Так они и стоят, пока дыхание и щеки не выравнивается, а небесный дворец не превращается в тёмную точку в облаках. Постепенно приближаются голоса. Кто-то болтает и задыхается от подъёма. Один голос принадлежит его другу Джему, второй — Мазар. Когда ты спросила меня, доволен ли я его предложением, я подумал, что он сейчас умрет от страха, — говорит Джем. В смехе Мазар слышатся истерические нотки. Он так испугался. Меня? Да, а это ли не чудесно? С этого момента я хочу, чтобы ты присутствовал на всех моих переговорах. Уверен, начальник медицинской службы одобрит это решение. Она отвечает слишком тихо, чтобы ее можно было услышать, и оба, наконец, появляются на крыше. Сир Самаэль окликает его Джем. Мне сказали, ты будешь здесь. Они обнимаются. Мазар ему просто кивает, пытаясь не пялиться на щейку. Я больше не рыцарь. Джем улыбается своей острозубой улыбкой. Для них, возможно, но для меня ты рыцарь. Самаэлю резко хочется изменить тему разговора. Как тебе Дивенбург? Мне безумно нравится. Тут так много всего происходит и так много возможностей. Когда я был в Новом горизонте, даже ребёнком, всё упиралось в выживание. Когда я жил рядом с Сияющим Градом, я был в безопасности, но меня ни во что не посвящали. Там меня стыдились, но здесь меня ценят. Я чувствую себя, он снова улыбается, живым. Хорошо, а ты, Мазар? Она пугается от внезапного к ней обращения. Тут все для меня ново, странно. Настолько плохо, спрашивает Джим. Я не жалею. Дай себе немного времени, и ты его полюбишь так же, как и я, отвечает он. Здесь столько мы можно научиться, а мы ведь даже ещё не взлетели. Мазар оглядывается. Но ну, разве это тебя не беспокоит, то, что мы живём на какой-то огромной живой хреновине? Нет, отвечает Джем. Да, отвечает Самаэль. Теперь очередь Джема оглядываться по сторонам. Ты не видел Рилу? Я думала, она была с тобой. Видел, была, он снова оглядывается. Где она? Я уверен, прячется где-нибудь. Даже когда в её распоряжении был только маленький дом и поле, она уже доставляла порядочных хлопот. Теперь она может быть где угодно. Самаэль поворачивается, смотрит на север, на затянутое облаками небо. Я спрятал её в небесном дворце. Ты что? восклицает Джем. Как ты мог так с нами поступить? Самаэль поворачивается к нему спиной. Ты уверен, что хочешь это обсуждать при морозе? — Я хочу вернуть дочь, и мне плевать, кто это услышит. Ты должен поговорить со всадниками и потребовать небесный корабль. Мы все еще можем ее вернуть, если поторопимся. — Хорошо. Я сделал так, потому что это было правильно. — Было правильно ее украсть? — Спросить. Я спросил, где она хочет жить. Ты — нет. И Веспер тоже. Я думал, вам виднее. Ищейка рычит, пресекая попытку Джема вмешаться. — Ты на самом деле не хочешь, чтобы она была здесь? В твоей новой жизни нет для неё места, как и в твоём сердце искреннего желания быть с ней. Я бы знал. Я начинает Джем. Ты бы был очень занят, а больше за ней присматривать некому. Мы с Ищейкой стали бы плохими родителями. Веспер ещё хуже. Согласен, но я отправил её не к Веспер. На лице у Джема отражается весь спектр эмоций. Мне пора, у меня скоро очередная встреча. Ты со мной, Мазар? Джем не ждет ее ответа и несется вниз по ступеням. «Иди с ним», — говорит Самаэль. «Он придет в себя, и когда это случится, я буду здесь». Мазар кивает, затем замирает на верхней ступеньке. «Ночью увидимся?» «Да». Она снова кивает, спеша за Джемом. Долгое время спустя к нему приходит Нер. «Что ты тут хандришь? Работы полно». Просто задумался. «О чем?» «О жизни». Нер вздыхает. Ты ведь не продолжаешь расстраиваться из-за тех гребанных некроклинков? Она смотрит на него, и ее зеленые глаза вспыхивают. Солнце и говноветра, а ведь я права. Все те знания, что пришли от нелюдей, хранятся здесь. Все те дары, и ты печалишься из-за того, что не можешь быть рыцарем. Ты жалок. Рыцарей, как и идиотов, всегда и везде навалом. Но ты, ты уникален. Тебе не понять. Нерр тычет в него фиолетовым пальцем. Он да бы не ужели. Ты дуешься, потому что то, что ты сделал, не сработало, то есть ты создал меч и обнаружил, что он недостаточно хорош. И что теперь? Думаешь, это конец? Он неохотно отвечает на её взгляд. Это только начало, дурак ты косорукий. Думаешь, я счастлива с этим телом? Она фыркает. Конечно же, нет. Это всего лишь пилотная модель, в разработке. Это не последнее моё тело, и уж поверь, следующий будет куда более приятным, чем это. Если все твои амбиции ограничиваются заостренными палками, то ради всего святого сделай другие, сделай лучше. Уверена, мы сможем их продать. Но будущее-то не за мечами, а за нами, так что прекращай ныть, как какой-нибудь ребенок, который уронил свой ужин в грязь, и примени уже где-нибудь свои уникальные таланты. Ты права, говорит он. Но ну, разумеется, отвечает она. Возможно, думает он, когда они вместе направляются в глубины Дивенбурга. Мне и в самом деле не нужен меч. Рука тянется к голове ищейки, и щеке, и форма обретает новые идеи, того, как можно продлить жизнь, а не оборвать её. Полупёс шагает рядом с ним, возбуждённо лая. Дельта из Семирых беспрепятственно проходит через небесный дворец. Она несёт свой сломанный меч на сгибе руки, шепча, пытаясь утешить застывший немигающий глаз. Рило идёт рядом с ней, держа за другую руку. Ещё недавно дворец казался Дельте огромным. Как быстро она забыла внешний мир. Теперь дворец мал, его знакомые коридоры душные и безлики. Она привыкла чувствовать себя здесь в безопасности, как и в их в святилище, но теперь оба места кажутся ей скучными. Серебряные ступни легко находят путь, ведомые воспоминаниями, пока не достигают нужной двери. Рило заглядывает внутрь, затем прижимает палец к губам. Дельта прекращает разговаривать с мечом, и они заходят в полуосвещённую комнату. Внутри спит странник. Его глаза закрыты, грудь ритмично вздымается и опускается. Рила касается руки Дельты. Дельта смотрит вниз и видит, что девочка снова прикладывает палец к губам, а затем указывает им на странника. Они на цыпочках пересекают комнату, и когда они доходят до койки странника, Рила отпускает руку Дельты. Рила очень осторожно пытается ссусить с рядом, но койка узка, и ей приходится балансировать на краю. Дельта непонимающе смотрит, а Рила соскальзывает на пол. Девочка тут же поднимается на ноги, она жестами показывает, как сдвигает странника и требует помощи Дельты. Две маленькие ручки присоединяются к одной серебряной, чтобы вместе передвинуть странника на пару дюймов влево. В какой-то момент Рила забывает про осторожность, но несмотря на шум странник не шевелится. а Рилла слишком занята, толкая его, чтобы заметить подавляемую улыбку. Дельта смотрит на мужчину. Рилле удалось отодвинуть его ноги от тела так, что они выступают под углом 45 градусов. Качая головой, Дельта перекладывает его, чтобы выглядело аккуратнее. В это время Рилла вскарабкивается на койку и притуливается под рукой устранника, отпихивая ее, пока она не перевешивается через край. Дельта поднимает его руку и кладет Рилле на плечо. Удовлетворённый идёт обратно к двери. Она преодолевает лишь половину пути, как вдруг её останавливает голос Рилы. Останься, пожалуйста. Сердце Бессмертной наливается теплом, она идёт обратно и садится на другой стороне койки. Видит, что Рила тоже прикидывается спящей и улыбается точно так же, как и странник. Дельта удивляет, как долго они притворяются. Рила прекращает лишь когда странник действительно проваливается в сон. Затем его безжалостно будет Раздаются насмешливо гневные охи, за которыми следует щекотка и смех. Впервые после битвы меч Дельты моргает. Погода успокоилась лишь на время, даря ложное ощущение, что худшее позади. Как если бы они оказались в глазу бури, они полностью ее миновали. Ветер и дождь, пыль и облака, странного цвета молнии, все это обрушивается на путешественников, что направляются на север. находясь в безопасности в утробах металлических змей или за стенами небесного дворца, они пережидают непогоду, хотя продвигаются теперь крайне медленно, почти что ползком. Теперь есть время на раздумье и переживание. Веспер принимает советы насчёт последствий непогоды и пытается в соответствии с ними придумать решение, хотя всё это кажется бессмысленным, даже глупым по сравнению с масштабом проблемы. Но Веспер привык к невозможным задачам, они её подпитывают и, несмотря на бурю, им удается разработать планы. Они достигают берега, превращая змей в корабли, рискуя вызвать гнев злого моря. Путешествие оказывается долгим, изнурительным, гигантские волны подбрасывают флотилию и иногда даже достигают основания небесного дворца. Это доказывает, что корабли могут выдержать такое испытание. Когда буря вновь затихает, на парапеты выходят инфернали, заполняя все доступное пространство. Сейчас они необычайно тихи, даже крикуны и ворчуны благоговейно молчат. Никто из них ещё не бывал на море. Никто не заходил так далеко на север. Солнце выжили, но они ослаблены. Реальность справилась с очередной раной. Скверно распространяется всё дальше, оно в воздухе, в море, и демоны обнаруживают, что солнце жгут меньше, чем раньше. Одна из завоёванных колоний отдаётся чертанию и его последователям. Она получает имя Дар Веспер. Инфернале сходит на сушу и нетерпится исследовать свой новый дом, и они быстро исчезают среди разрушенных зданий, торчащих над поверхностью воды пещер. Лишь иртания продолжает путешествие на север, оставляя за собой мух и раздавая указания. Они направляются дальше, теперь уже быстрее, подгоняемые близостью дома и ослабевшими ветрами, пока мутные воды не проясняются и перед глазами не появляются поросшие зеленью скалы. На кораблях начинается празднество. Виспер с облегчением вздыхает. Наконец-то нас может приняться за работу. Странник направляется к знакомым холмам, стиснув зубы. Солнце уже перестроились по-новому. Маленькое красное солнце вертится в танце вокруг самого большого, они бы такой же ясные, как и всегда. Вернулись и козы. Некоторые пасутся, некоторые дремлют под полуденными лучами. Как будто ничего не изменилось. странник продолжает идти, игнорируя блени и выпученные глаза, пока не достигает холма, который когда-то служил им домом. Там, где раньше находилось два здания, теперь только одно крохотная лачуга. От второго остались лишь руины, которые чёрным шрамом обезображивают пейзаж. Страннику прямо направляется к нему, ведомый воспоминаниями, и доходит до того места, где раньше была входная дверь. Один взгляд вниз, и он останавливается, поворачивая голову к солнцу, глядя прямо на свет, пока фокус не расплывается и по лицу не стекает влага. Он делает глубокий прерывистый вдох, выдыхает и вновь смотрит вниз. Скелет в реде сохранился практически полностью, непрошенным воспоминанием завершая череду воспоминаний приятных. Рассказы, смех, доброта всё исчезло. Вырыть яму достаточного размера удаётся далеко не сразу. Хоть раны и залечились, мышечная сила еще не вернулась. Пот смешивается со слезами и звуками работы, и медленно тянется день. Закончив, странник целует кончики пальцев и вдавливает их в землю. После очередного потока слез он бредет к уцелевшему зданию. Из глубины тени он слышит храп, своего рода приветствие, и недоверчиво качает головой. Даже если коза и рады его видеть, то никак этого не показывает. Странник тяжело садится рядом и вскоре начинает гладить ей бок. Солнце уже практически село, и взгляд странника направляется за ними. Голова начинает клониться следом, но как только удаётся задремать, раздаётся хруст, и странник отдёргивает руку. Даже при тусклом свете легко увидеть отмеченный от зубов красным полумесяцем украшающий его кожу. Янтарные глаза яростно смотрят на козу. Коза еще раз победоносно всхрапывает, после чего засыпает. Альфа из семерых неприметно стоит в углу, склонив окованную цепями голову. Тета, эта и эпсилон закрывают его своими телами. Они и надсмотрщики, тюремщики, надзиратели. В центре комнаты находится проектор, на котором в сине-зеленых тонах показывается мир. Бета, дельта, покорность и рыцарь-командор смотрят на веспер. Первый заговаривает покорность. «Мы пришли. Мы в твоем распоряжении. Что ты прикажешь?» «Рыцарь-командор Тарран, ты займешься подготовкой тех из наших войск, что уцелели, и отправишь их на помощь людям. Мы должны восстановить статус империи и позаботиться о раздаче материалов и припасов». «Сию минуту», — отвечает он. «Покорность. На позициях еще остались линзы?» «Остались». «Хорошо. Я хочу знать все, что ты сможешь мне сообщить о положении в мире». Кто остался в живых, у кого все в порядке, кому нужна наша помощь?» Покорность склоняет голову. «Я хочу многое изменить и в сияющем граде, но не переживай», — она смотрит на женщину. «Я не собираюсь заниматься всем одновременно». «Делай, как посчитаешь нужным. Мы в твоем распоряжении». Ответ Веспер звонким отзвуком отлетает от стен. «Нет, это время ушло. Больше никакого слепого подчинения. Мы примемся за дело вместе». Если у вас есть возражения или вопросы, можете поднять их прямо здесь. Я не буду сердиться. Помните об этом, когда услышите мои дальнейшие слова. Она по очереди обводит их взглядом, ощущая водушевление, когда Дельта встречается с ней взглядом. Во-первых, очищение больше не будет насильственным. Это должен быть личный выбор каждого с подробным объяснением всех рисков. Ясно? Она чувствует беспокойство Беты и знает, что он хочет спросить. Ей нет необходимости его выслушивать. Я не говорю, что осквернённые могут жить в сияющем граде. Пока, по крайней мере, но у них должна быть возможность жить где-то ещё, а не быть подвергнутыми очищению и убитыми. Часто разницы между этими двумя вариантами нет. Она прерывается, ожидая дальнейших возражений, но их не следует. Ах, да, ещё нам нужно подобрать новое слово для скверны, что-нибудь менее отягощённое негативом. Я думал назвать её изменением. Пусть это будет что-то, что мы должны понять и принять, а не бояться. Во-вторых, мы должны прекратить говорить, что все в инфернале зло. Это мы уже сделали, отвечает покорность. Недостаточно. Никто не воспринял всерьёз, а действия семерых ещё и поставили это под сомнение. На этот раз слово поступит напрямую от нас, и мы должны будем его подкрепить. Я думал о том, как это сделать, и мне кажется, это должно исходить из опыта. Рыцарь-командор выглядит ошарашенным. Ты хочешь, чтобы люди испытали инфернальность? Именно. Прости, но это безумие. Даже если бы можно было доверять демонам, то таким образом мы добровольно распространим скверну. Изменение, поправляет Веспер, попробуй. Изменение или скверну риск распространения от этого не снижается. Я тоже об этом думала. Есть инферналь, которому я доверяю, и у него достаточно контроля над сущностью, чтобы её случайно не изменить. Очертания. Я с ним поговорил, и он согласился. Она ухмыляется, вспоминая об их разговоре. Вообще-то ему очень понравилась идея познакомиться с таким количеством людей. Я хочу, чтобы за пределами городских стен построили для него дом и разработали расписание для посетителей. Первыми должны стать открытые к новому люди. Мы хотим, чтобы они рассказывали остальным только хорошее. Я буду лично их сопровождать, чтобы убедиться в их безопасности. Вы оба тоже будете присутствовать, разумеется. Покорность искусно скрывает недовольство рыцарь-командор Нет. А во второй раз пойдут бета и дельта. Бессмертные не возражают. Оба уже согласились с этой задумкой некоторое время назад. Прекрасно. Третье, и пока что последнее, хоры. Что с ними не так, спрашивает покорность. Их нужно распустить. С этих пор родителям должны говорить, кто из детей их ребенок, и разрешить наблюдать за тем, как они растут в трубках. Когда дети будут готовы выйти, растить и воспитывать их должны родители. Ну как же они узнают, что делать, если не будет хоров? Не беспокойся, отвечает Веспер. Я подумал и об этом. Проходят годы, приходят и уходят бури, устанавливая более спокойный ритм, но появляясь всё чаще. На севере, прямо на окраине сияющего града, на холме появляется новый дом, ни на что не похожий стихийное строение с односкатной крышей и большим числом расползающихся построек, которые выглядят так, будто принадлежат другим зданиям. Он становится предметом многих шуток. Также он становится домом, фермой и школой. В дни непогоды он наполняется шумными детьми и медленно отходящими от шока родителями. В ясные дни все высыпают на улицу, бегают, играют, болтают и поют. Козам дают имена, новый дом, доят их и кормят. Самые храбрые из детей приносят угощение в так называемое логово. Часто рядом можно увидеть дельту из семерых, бережно обнимающую свой меч и показывающую ему, что происходит. Иногда они вместе поют. Здесь же можно найти мужчину с чёрной рукой и янтарными глазами. Морщинки на лице, появившиеся от частых улыбок, постепенно сливаются с бороздами, пропаханными постоянной хмуростью. По вечерам дети собираются в круг, и он садится с ними. Перед собой он помещает вырезанные из дерева фигурки: высокого рыцаря, более высокой женщины, гиганта с лицом девочки, ребёнка с мечом, женщины с ружьём и мужчины с добрым лицом. над ним он работал тщательнее, чем над остальными, и тихим голосом рассказывает их истории.